Они собирались заняться моим переломом, уже подвезли аппарат для наркоза, но тут у них вышел спор. Появился еще один малый, назвавшийся тюремным врачом, и здешние на него окрысились. Я сразу смекнул, в чем дело. Речь шла о пробе на алкоголь. Если я надышу с эфира, из нее ни черта не выйдет. В конце концов, тюремный врач поставил на своем... Он сунул мне стеклянную трубочку с какой-то водицей и велел дунуть. Водица сразу пожелтела. Затем взял у меня кровь и еще какие-то анализы, которые разлил по бутылочкам через бюретку. Потом мне дали наркоз. Очнулся я в палате. Голова моя была перебинтована. Рука в гипсе на первизе а спина сплошь обмотана клейкой и лентой, так что я едва мог пошевелиться. Рядом сидел полицейский и читал утреннюю газету. Голова у меня раскалывалась, спина ныла, руку дергала боль. Через некоторое время вошла медсестра, дала мне пилюлю, и я заснул. Проснулся я около полудня. И меня покормили. Потом вошли еще двое фараонов, положили меня на носилки, снесли вниз и погрузили в санитарную машину. — Куда мы едем? — спросил я. — На дознание. — Дознание? Это бывает, когда кто-то концы отдаст. — Точно. — Значит, не повезло им. — Только одному. — Кому? — Мужчине. — О, а женщине сильно досталось? — Не очень. — Похоже, плохи мои дела, а? — Осторожно, приятель. Если тебе охота потрепаться, мы не против, только имей в виду, что любые твои слова могут тебе боком вылезти на суде. — Понятно. — Спасибо, что предупредили. Мы остановились перед похоронной конторой в Голливуде и меня внесли внутрь. Кора уже была там. Вид у нее был помятый. — на ней была блузка, которую одолжила ей надзирательница, и которая мешком отвисала на животе, точно ее набили сеном. Костюм и туфли были в пыли, а подбитый глаз сильно распух. Ее сопровождала надзирательница. Коронер сидел за столом вместе с каким-то малым, наверное, секретарем. Сбоку от Коронера сидело шестеро типов с постными рожами. Это были присяжные. По обе стороны от них стояло по фараону. В зале толпились еще какие-то люди, которых полицейские изгоняли туда, где им полагалось быть. Владелец похоронного бюро на цыпочках сновал по комнате, то и дело пододвигая кому-нибудь стул. Принес пару и для коры с надзирательницы. На столе сбоку лежало что-то, накрытое простыней. Как только они поставили мой стол, каталку куда полагалось, коронер постучал карандашом, требуя тишины, и приступил к делу. Сначала было проведено судебное опознание. Когда подняли простыню, кора расплакалась, да и мне зрелище не слишком понравилось. Они дали посмотреть Коре, потом мне, потом присяжным, и снова прикрыли труп простыней. «Вы знаете этого человека?» — спросил Коронер. «Да, он был моим мужем. Его имя — Ник Пападакис. Потом начался допрос свидетелей». Полицейский сержант рассказал, как он принял вызов и выехал к месту происшествия с двумя другими полицейскими, предварительно позвонив на станцию скорой помощи, как отправил кору в город, остановив проезжающую машину, как погрузил меня с греком в карету скорой помощи, и как грек по дороге умер, его доставили в морг. Потом какой-то тип по имени Райт рассказал, как он, выезжая из-за поворота, услышал женский крик и грохот металла и увидел кувыркающуюся вниз по склону ущелья машину с горящими фарами. На дороге он увидел машущую рукой кору, которая звала на помощь. Он спустился в ущелье и попытался вытащить меня и Грека, однако у него ничего не вышло потому что нас придавило машиной. Тогда он послал за подмогой своего брата, который ехал вместе с ним. Скоро подъехали еще люди и полиции. Полицейские приподняли машину и вытащили нас с Греком и отнесли в карету скорой помощи. Потом примерно то же самое повторил брат этого Райта. Вызвали... Тюремного врача, который заявил, что я был пьян, и что, как показало вскрытие, грек тоже был пьян, а кора — нет. Потом он объяснил, что там треснуло у грека в черепе и вызвало его смерть. Наконец коронер повернулся ко мне и спросил, согласен ли я дать показания. — Да, сэр, могу сказать. — «Предупреждаю вас, что любое ваше заявление может быть использовано против вас, и что вы не обязаны давать показания против своей воли. Мне нечего скрывать. Хорошо? Тогда расскажите, что вам известно по данному делу? Единственное, что мне известно, это что сначала я ехал». Потом машина провалилась в какую-то яму, меня чем-то ударило, и больше я ничего не помню до тех пор, пока не очнулся в больнице. — Вы ехали? — Да, сэр. — То есть вы хотите сказать, что машину вели вы? — Да, сэр, машину вел я. Я плел эту ахинею, чтобы позже от всего отказаться. Когда меня начнут спрашивать в таком месте, где мои ответы действительно будут иметь значение, а здесь можно и дурака повалять, я рассудил что если сперва рассказать одну легенду, а потом совсем другую, то эту вторую скорее примут за чистую монету, а если сразу начать с главной, со второй, то она и покажется тем, что есть на самом деле враньем. По сравнению с первым разом я изменил тактику. Я с самого начала выставил себя в паршивом виде. Зато когда выяснится, что машину все-таки не я вел, то как бы я паршиво не выглядел, это уже не будет иметь значения. Наша затея с безупречным убийством, на которое мы поскользнулись в первый раз, была куда опаснее, из-за пустяка едва не погорели. А тут я... Ну, до того плохо, что намного хуже меня уже не сделаешь, как ни старайся. Словом, чем паршивее я буду выглядеть... Как пьяница и все такое, тем меньше все это дело будет похоже на убийство. Фараоны переглянулись, а Коронер поглядел на меня, как на сумасшедшего. И ведь уже рассказали, как меня вытащили из-под заднего сидения. Вы уверены, что машину вели именно вы?